Глава 12. Истинное видение Ночь. Я была рада, что пришла в себя именно в это тихое и безлюдное время. Мерный писк медицинской аппаратуры успокаивал, говоря о реальности происходящего. Я несколько раз ощупала себя бинты на груди, одеяла, кровати и даже наклонилась, чтобы коснуться пола. Но сломанные ребра тут же отозвались болью от опрометчивого поступка. Все-таки покалечил. Прохрипела, ощущая сухость во рту. Проснуться в больничной палате не было для меня шоком, скорее облегчением. После недавно пережитого видеть кого-либо с работы, тем более начальника, я категорически не хотела. Стоило еще разобраться, были ли это галлюцинации, или я действительно вляпалась во что-то очень странное. Думать о последнем варианте не хотелось, но мысли то и дело возвращались в офис. Все те странности, что я замечала за сотрудниками рекламного агентства, всегда казались мне какими-то нечеловеческими. Даже неординарные личности с разными пристрастиями вряд ли будут воровать себе ногти плоскогубцами или проводить по полчаса в воде, погрузив голову в ведро. Сотрудники Йо оказались большими оригиналами. Дверь палаты открылась, ворывая меня из тревожных размышлений. Я сперва напряглась, но потом быстро расслабилась. Ко мне заглянула медсестра. Девушка не представляла опасности, поэтому я почувствовала облегчение. «Как молодая госпожа поживает?» С широкой улыбкой медсестра подошла к кровати и начала записывать показания датчиков. «Неплохо, только болит грудь», — охотно вступила в разговор я. «Это естественно, у вас трещины в двух ребрах. До утра пробудете здесь, а к обеду вас выпишут». Моя палата была одноместной и явно платной, с хорошим оборудованием. Поэтому девушке не пришлось мерить мне давление или температуру. Все это делали приборы. Ей оставалось только зафиксировать данные в больничной карте и пожелать мне спокойной ночи. «Мистер Грант просил дать вам успокоительное, когда вы очнетесь, но я не вижу в этом необходимости. Вы отлично держитесь, миссис Грант». Она снова улыбнулась и положила свою ладонь на мою. «Миссис Грант?» Этот самовозгорающийся тип записал меня под именем своей жены? Только негодование начало поднимать свою голову, как мое внимание неожиданно переключилось на руку медсестры. Смуглая кожа внезапно пошла трещинами и начала приобретать сероватый оттенок. Эти странные изменения поползли все выше и выше, пока не превратили меловидную девушку в покрытого корой монстра. На меня будто воззрело дерево в форме гуманоида. а Я заорала с опозданием, позабыв о собственной руке в хватке монстра. «Что с вами, миссис Грант?» – проскрежетал голос, вводя меня в еще большую истерику. Я готова была залезть от страха на потолок, что и попыталась сделать. Не получилось. Чу «Чудовище!» – выкрикнула и швырнула подушку в говорящее древо. «Ясно, без успокоительного не обойтись». Спокойно произнесло существо, вытащила пузырек из кармана и наклонилась над столиком, набирая лекарства в шприц. «Не смей ко мне прикасаться!» В бой пошли тапки, одеяло, манжета для измерения давления и ваза с пионами, что так, кстати, стояло на тумбочке. Цветы было жаль, но себя больше. В конце концов я соскочила с кровати и рванула к выходу. Скорость была практически никакая, а ноги заплетались, что и сыграло на руку чудовищу. Коровидное существо сцапало меня в коридоре и попыталось всадить шприц в ягодицу, но я вырвалась, ударив нападавшую локтем в живот, и попыталась отбежать подальше. Кожу соднило, по предплечью потекло что-то теплое. Когда я почти добежала до лифта, на плитку коридора начали падать крупные капли вишневого цвета, сорываясь с моего указательного пальца. Кожа у чудовища оказалась твердой и шершавой. То же самое, что ударить дерево со всего маху. Неудивительно, что расшибла локоть до крови. Когда до лифта оставалось всего ничего, я увидела указатель на лестницу. По логике вещей, в моем состоянии бежать по лестнице было глупо. Но еще глупее было бы стоять и ждать лифт, когда за тобой гонятся. Неизвестно, где носит чудо технического прогресса на тросах и сколько оно будет ехать до меня. Исходя из здравого смысла, я решила свернуть к лестнице. Однако прямо передо мной начала открываться дверь лифта, и я, не помня себя, понеслась к нему. Внутри кто-то был, но это меня не смущало. Я собиралась любыми способами сбежать из этой странной больницы. Двери полностью раскрылись, открывая мне личность пассажира, но остановиться я уже не могла. На всей скорости, какую смогла развить в своем состоянии, я влетела в кабину прямо в объятие Люка Гранда. Он крепко обхватил меня руками и прижал к груди. Вырваться не представлялось возможным. Слезы отчаяния и безысходности выступили на глазах. «Что произошло?» Вибрации от голоса передались мне через грудь мужчины. Я только надеялась, что он больше не станет воспламеняться. «У вашей супруги открылось системное зрение. Вы знали, что она одаренная?» «В первый раз об этом слышу», — резко ответил босс, прижимая меня к себе еще крепче. «Не завидую я вам». Вздохнуло существо позади и стянуло с моей правой ягодицы штаны. «Придержите ее, явка ли успокоительная?» «Нет!» Тш -с -с, Попытался присмирить меня начальник, но не помогло. Я все еще неистово вырывалась из сильных рук своего якобы мужа. «Вот и все. Держите крепче, мистер Грант, сейчас она уснет». Я даже не почувствовала укола, только внезапно навалилась слабость и ужасно захотелось спать. К слову, молодая госпожа Ядриада, а не чудовище. В голосе медсестры отчетливо слышалась обида, хоть ее и пытались скрыть. Как же я попал! Тяжело выдохнул Люк, где-то в районе моей макушки, после чего я потеряла связь с реальностью. А была ли эта связь когда-нибудь вообще? И снова писк приборов, запах лекарств и жутко удобная кровать. Такие используют для пациентов в коме, чтобы свести риск пролежней к минимуму. Представляю, сколько отвалил мой муженек за такое обслуживание. В этот раз солнце было высоко. Пусть жалюзи не пропускали большую часть лучей, и так было очевидно, что наступил день. Я осторожно пошевелилась и постаралась сглотнуть, но слюны не было. Похоже, сухость так и не прошла, а только усилилась. Тогда я выполнила только первый пункт, приподнялась и осмотрелась. Тут же кто-то сбоку от меня зашевелился, откладывая модный журнал в сторону. Моей сиделкой оказалась Азалия Давидовна, что поначалу обрадовало меня. Ходячее бревно в халате и со шприцом в руках – то еще зрелище. Однако радость не продлилась долго. Черную макушку адвоката венчали два витых красных рога на манер козлиных, но в виде спирали. Что до кожи женщины, то она также была красноватой, а когти на руках своей длиной заставили меня неосознанно схватиться за горло. «Ох, милая, тяжело тебе. Если б знала, что ты зрячая, никогда не рассказала бы тебе о Серге. Расстроенно произнесла юрист, испытывая ко мне искреннюю жалость. «К себе, похоже, тоже». «Зрячая? А я была похожа на слепую?» «Нет, но ну это уже ни в какие рамки». Я понимаю, что не работник года, но путать меня со слепцом — это перебор. «Кто же я в ваших глазах?» Вопрос вырвался сам собой. Юрист подняла на меня полностью черные глаза, и последующие слова застряли в моем горле. Внезапно я осознала, кому посмело грубить. Чудище, что сидело у моей постели, имело большое сходство с чертом. Несложный пример, который легко решался. Больница плюс демон равно смерть. Я схватилась рукой за горло, чтобы обезопасить его от ножа. Другой нашла на тумбочке кружку и замахнулась ей на юриста из преисподней. Я готовилась дорого продать свою жизнь. Ох, вот неугомонное дитя», — ругалась сквозь зубы медсестра бревно, пока вводила мне через капельницу очередную дозу успокоительного. Не вовремя эта древка зашло в палату. Мои нервы окончательно сдали при виде говорящего дупла рта, и я швырнула кружку, надеясь хоть в кого-то попасть. Попала в окно. Как результат, меня перевели в другую вип-палату, привязали руки к кровати и обеспечили бесперебойную поставку релаксантов внутривенно через капельницу. Буйная какая! «Ну ничего, и тебя вылечим, еще потом спасибо скажешь, когда от наших зелий поскачешь отсюда как козочка, или как дракон», — бормотала себе под нос медсестра сестричка Грута, прикрепляя ко мне всевозможные датчики. «Это насилие над личностью!» — безразлично выдала я, спокойно наблюдая за Энтом из «Властелина колец» женская версия. У медсестры даже листики были на голове или Аны косички. Милое такое болтливое дупло с зеленым гнездом на макушке. Что же они мне вкололи? Реакция просто чумовая. «Миссис Грант, уберите из вашего лексикона слово «демократия». «У нас монархия». Слово «короля» — закон». Спокойно ответила бревнышка и вышла из палаты. Она свихнулась. Уже больше ста лет нет монархии в нашей стране. Я повернула ватную голову в сторону Азалии. Женщина все еще не отходила от меня. До этого она просто молча ждала, когда меня скрутят, накачают и переселят. У не людей есть. Наш король могущественен и милостив. Он защищает остатки рас от людей и их пороков. Я услышала грусть в этих словах, но скорее от воспоминаний, чем от реальности. Я ничего не понимаю. Все смешалось. Азалия Давидовна, я умоляю вас, расскажите мне все по порядку, иначе я сойду с ума. Протяжный стон вырвался из моего рта. Казалось, каша в голове никогда не исчезнет. «Больше не будешь пытаться убить меня кружкой?» Со смешинками в черных глазах поинтересовалась адвокат. «Кружки нет», — с разочарованным вздохом заметила я, посмотрев на пустую тумбочку. «А привязанные к кровати руки и успокоительная уже не помеха?» Она расхохоталась. Ее рога при этом забавно тряслись, И это напомнило мне, что я общалась не с человеком. Было бы желание. Продолжать не стало, все и так было ясно. Ты просто уникум. Женщина продолжила улыбаться и щурить глаза. Так они казались менее пугающими. Что сказать, я не ожидала, что когда-нибудь окажусь лицом к лицу с существами из сказок и легенд. Но именно это со мной и произошло. Залия рассказывала интересно с пояснениями в нужных местах. Она с пониманием отнеслась к моим детским вопросам и терпеливо на них отвечала. Из всего, что говорила демоница, а именно ей и оказалась женщина, параллельно с нами живут не люди. Они бывают разных видов, живут в разной местности и по-разному относятся к людям. Но одно объединяет всех этих существ. Они все скрываются от обычных смертных. Но почему? Конечно, причин могло быть множество, но гадать мне не хотелось. Успокоительное не способствовало желанию говорить, разве что по необходимости. «Я демон убеждения. Могу кого хочешь убедить, в чем хочешь, но даже мне не сравниться с людьми». Ее улыбка мгновенно стала грустной. «Вас много, вы жадные, и вы боитесь быть порабощенными. Страх порождает агрессию. Укуси первый, пока враг не сделал этого. Нас же мало, и мы никогда не стремились к мировому господству». Смысл в ее словах был. Стоит взглянуть на историю, и все сразу становится понятным. Возможно, не люди поступили верно, скрывая свою суть от смертных. В конце концов, все, чего мы страшимся, мы стремимся уничтожить. Около 700 лет назад твой народ и мой жили открыто. Нас почитали, боялись, с нами воевали и дружили. Хорошее было время. Однако люди развивались, их становилось все больше. Настал момент, когда они не захотели мириться с нечистью на своей земле и начали их уничтожать. «Но вы же сильнее. Даже Богомол не устоит перед армией муравьев». Она сказала это так, что я не сомневалась в мудрости этого изречения. Будто со мной разговаривал старец, а не молодая женщина. Тогда люди жили мало, у них не хватало времени, чтобы обрести знания и здравый смысл. Процветали всевозможные секты, культы и религии. Твои предки из-за отсутствия образования боялись собственной тени. Сгорел замок – идем убивать дракона, что живет в ближайшей пещере. Умирают дети – сжечь ведьму. Участились изнасилования и воровство – это одержимость демонами, заколоть всех в округе. Много утопленников. Высушить русалочьи угодья, Напал мор точно вампир высасывает жизненные силы, вскрыть ближайший склеп, именно так мыслит средневековый человек. Мы не хотели кровопролития, в отличие от смертных наши правители осознавали последствия масштабной войны, поэтому короли-драконы своей магией скрыли нашу суть за мороком, делая всех похожими на обычных людей. С тех пор мы тайно живем среди вас, стараясь держаться группой и не пересекаться с людьми лишний раз. Вы работаете в рекламном агентстве. Не похоже, что вы скрываетесь. В этом месте рассказа что-то не сходилось. Наша организация сотрудничает в основном с компаниями, которые возглавляют представители нелюдей. Как ты думаешь, почему наш офис в глуши? Мы по максимуму отдалились от городов и смертных, чтобы не выдать факта своего существования. В агентстве работают только нелюди. А как же я? А ты случайность, которую никто не мог предугадать. Мы слишком поздно поняли, что ты обычный человек. Грант пытался тебя уволить сразу, но кто же знал, что студентки художественного такие бойкие? Она мне подмигнула, хитро улыбаясь уголками губ. Я вспомнила, в каком виде пришла на собеседование, и происхождение клички Кикимора вдруг приобрело совершенно другие причины. Меня просто приняли за свою и позволили работать. Однако босс еще с порога унюхал, что я не являлась болотной нечистью. залия подробно рассказала, как Грант чуть не разнес офис в мой первый день работы. Все сотрудники тогда ходили по струнке и боялись вздохнуть. Однако, к их общему удивлению, гнев начальства обрушился на беззащитную человечку. Им было жаль меня, но каждый понимал, что мое увольнение необходимо. Слишком опасно было оставлять меня среди нелюдей. Мы не ожидали, что ты дашь отпор дракону. Это вы переняли от меня манеру его так называть, или за этим что-то кроется? Страшно было спрашивать, ведь если драконище действительно плюется огнем и кушает человеченку, то я попала. Он золотой дракон. По праву рождения является нашим правителем. Все нелюди во владениях Грандов подчиняются ему. Поэтому мы и удивились, когда ты бесстрашно бросалась в бой и штурмовала терпение Гранда. Через неделю стало ясно, что его светлость не справляется с ситуацией. Он все больше срывался, злился и терял контроль над сущностью. Один раз чуть кабинет не спалил. Однако доставалось по большей части тебе. Мы зажили спокойно и даже весело. Всем не терпелось узнать, чем же закончится ваше противостояние. А потом Денис подарил тебе саламандру. Саламандру? Гекона, ящерку, которую он буквально впихнул в твои слабые руки. Она попыталась изобразить что-то руками, но мое внимание полностью сконцентрировалось на острых черных когтях. Боюсь, я никогда не привыкну к этому. Так у меня саламандра? И что это такое? Нужно сделать мысленную пометку смыть Джорика в канализацию. Не зря он показался мне ненормальным животным. Ну какая рептилия со сковороды горелая съедает и проглатывает карандаши с зубочистками за раз? Обычный геккон давно загнулся бы. А этот еще и клетку струщил. Боюсь, ключи у меня не пропали. Их нагло кто-то заживал, оставив на полу только кольцо с цепку. Это магическое животное. Оно олицетворяет суть дракона. Если бы ты была обычной смертной, чешуя саламандры обожгла бы тебя. Но этого не случилось. А теперь мы знаем, что ты еще и зрячая. Она чуть ли не в ладоши хлопала от возбуждения. И чему же она так радовалась? Зрячая это та, что видит ваши Я пальцем указала на рога, но из-за того, что меня привязали, женщина не смогла различить, куда именно я пытаюсь ткнуть. Пришлось договорить. Вашу нечеловеческую суть. Именно. И это плохо? Даже не знала, что и думать. Почему? Очень даже хорошо. Теперь его светлости будет намного проще со своей женой. Отпало столько возможных проблем и недоразумений. А какое я имею отношение к боссу и его супруге? Глаза адвоката расширились, снова пугая своей чернотой, а рот приоткрылся, обнажая клыки. Демоница схватила меня за руку и запальчиво ответила. «Ты шутишь? Морган, два дня назад вы заключили магический нерушимый союз. Теперь вы муж и жена. Этого не изменить». Азалия одним движением сорвала ремни, подняла мою руку и оголила запястье. На коже сиял золотом витиеватый рисунок. Стоило присмотреться получше, и я поняла, что это тату. Тогда я в панике вырвала руку и освободила себя полностью. Но ощупь поверхность рисунка была гладкой. А касания ощущались иголками, что протыкали плоть до кости. Я могла предположить, что это ожог, но они не светятся. Возможно, татуировка, но цвет был слишком необычным. «Что это?» «Брачная метка». Я подскочила на месте. Сердце бешено забилось, а глаза в ужасе искали того, кто издал этот рык. Конечно, я знала этот голос, поэтому паника накрыла меня в мгновение ока. В новой палате дверь была сбоку, поэтому я не сразу сориентировалась. Только когда услышала шаги, повернулась лицом к мужчине. Ко мне медленно, но при этом как тарвана приближался кошмар последних двух дней. Люк Грант. Босс остановился с презрением, посмотрел на забившуюся в изголовье кровати меня, после чего резко наклонился, обхватывая руками мои плечи и прошипел в лицо. «Если бы не ты, на мне не было бы этого позорного ошейника». Голова инстинктивно повернулась к моему плечу, чтобы найти взглядом идентичный рисунок на запястье мужчины. Меня замутило. Узор брачной метки был копией моего. Похоже, мы и вправду были женаты по обычаям нелюдей. Вот только я человек. Об этом драконище, похоже, совершенно позабыл. Не знаю, то ли успокоительное все еще действовало, то ли мне надоело бояться, то ли проснулся тот самый инстинкт ударить первым, но я перестала трястись. Захотелось злорадно улыбнуться, что ей сделала. Если уж меня втянули в этот кошмар, то жертвой в нем точно буду не я».